Андрей Семенович может все это засвидетельствовать. Вероятно, вы сами, мадемуазель, не откажетесь подтвердить и заявить, что призывал я вас через Андрей Семеновича единственно для того, чтобы переговорить с вами о сиротском и беспомощном положении вашей родственницы Екатерины Ивановны, которой я не мог прийти на поминки, и о том, как бы полезно было устроить в ее пользу что-нибудь вроде подписки, лотереи или подобного».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 беднейшей родственницы вашей. Я же предоставляю вам посильное подаяние мое в 10 рублей, и вы же тут же сейчас же платите мне за все это подобным поступком. нет -с. это уж нехорошо-с. Необходим урокс. Рассудите же мало того, как истинный друг ваш. Прошу вас, ибо лучше друга не может быть у вас в эту минуту, а помните иначе буду неумолим. Нус, и так...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 «Годдер Бармгер циге, я так и знал, что она вороваль!» всплеснула руками Амаливанна. Ивановна. «Вы так и знали?» — подхватил Лужин. «Стало быть, уже и прежде. Имели хотя бы некоторое основание так заключать. Прошу вас, почтеннейшая Амаливанна, Ивановна, запомнить слова ваши, произнесенные, впрочем, при свидетелях». Со всех сторон поднялся вдруг громкий говор. Все зашевелились.